глава одиннадцатая. магистр иби райга проснулась от осторожного прикосновения к плечу она открыла глаза и увидела что на краешке ее постели сидит эльфийка изумрудно зеленые глаза пришелицы смотрели ласково и внимательно золотистые волосы рассыпались по плечам и одеялу на ней было платье цвета гречишного мёда с кружевным воротником под подбородок из-под которого на скулы тянулись тонкие концы шрамов. «Доброе утро, Сил!» — сонно сказала девушка и со стоном села на кровати. Силериниэль они первый раз увидели в конце первой недели учёбы. Адепты решили заглянуть в свои комнаты перед тренировкой. И каково же было их удивление, когда они увидели в гостиной прекрасную золотоволосую эльфийку, которая мыла пол. Всех четверых просто отвисли челюсти — Незнакомка поднялась и вежливо поклонилась на эльфийский манер. Лавен пробормотал ей приветствие на своем языке и сказал пару слов. Талеш улыбнулась в ответ и вернулась к своему занятию. «Вы знакомы?» — спросил Райтон. «Да, Селеринеэль всегда прислуживает Лаэ, ну, то есть магистру Лину, но я думала, она следит только за его покоями в мерцающем лесу». В этот момент из внутренней части покоев вышел эльф. Адепты склонили голову в приветствии. «Уже познакомились?» — спросил он. «Не совсем», — проговорил Райтон. Эльф бросил девушке пару фраз на эльфийском. Она оторвалась от своего занятия и послушно замерла рядом с ним. Силериниэль, Ха, луйлен Лау», — представил наставник эльфийку, а затем представил ей адептов. Райга пробормотала приветствие на эльфийском. «Она почти не понимает ваш язык и не говорит сама», — предупредил их магистр Лин. На войне сорками ей разорвали горло. Наши целители смогли сохранить ей жизнь, но не голос. Затем он задал девушке какой-то вопрос. И, получив утвердительный кивок, продолжил. «Можете звать ее сил. Она следит за комнатами и одеждой. Обращайтесь к ней при необходимости, когда научитесь говорить на нашем языке». В последней фразе прозвучала изрядная доля иронии. «Я живу в комнате, в которой моет пол настоящая эльфийка из мерцающего леса. — оторопило пробормотал Миран. «Обалдеть!» «Без деревенских выражений, пожалуйста», — холодно ответил магистр. «Я предпочитаю проверенную прислугу. А люди для этого слишком мало живут. Пришлось сделать для Сили Риньель стационарный портал, чтобы она могла приходить сюда и помогать». Раги в тот момент очень хотелось спросить, сколько тогда лет эльфу, но она постеснялась. Сегодня в руках Сил держала сложенный листок бумаги и уже известную баночку мази. Эльфийка молча вручила Райге записку, а затем ткнула пальцем на часы. Девушка бросила взгляд на циферблат и развернула листок. Каллиграфический почерк Эльфа сообщал «Завтракай в комнатах. Силе Ринель поможет тебе. В книге прочти страницу 352. Сверток возьми на тренировку. Я отбыл в мерцающий лес. Вернусь после обеда». Молчи и будь осторожна. «Как прикажете, магистр?» пробормотала Райга. Эльфика очень осторожно намазала ей спину терпко пахнущей мазью и наложила повязку. Замотала девушку в бинты почти до шеи. Заплела ее волосы в две тугие косы. Затем поставила на стол завтрак. Рис, какой-то кислый соус, полоски жареного яйца и грибы. Райга медленно ела и наслаждалась непривычным ощущением чужой заботы. Покончив завтраком, она открыла оставленную магистром книгу. Ветхий зелёный переплёт, казалось, сейчас рассыплется на глазах. «Жизнеописание великих магов эльфийского народа», гласила надпись на обложке. Поглядывая на часы, она осторожно пролистала книгу до нужной страницы. Там красовался портрет высокого золотоволосого эльфа в огненно-рыжем хиалы. Одна рука у него отсутствовала. Пустой рукав был заправлен внутрь. Второй он как будто чертил заклинание. «Пламенный маг?» — подумал Райга, рассматривая цвет розчерков. А затем она обратила внимание на текст рядом с рисунком. Вычурный почерк с завитушками сообщал «Хилярель, Ха, Ларен, Ле, Однорукий». Один из сильнейших пламенных магов за всю историю расы эльфов. Потерял руку в войне с орками. Создал собственный стиль росчерков для одной руки. Все свои техники описал в дневнике, который хранится в библиотеке рода Ха-Ларион-Ле в Хелемелиоране. Сердце Райги подпрыгнуло. Ха-Ларион-Ле — род пламенных эльфов. Значит, Хелиар-Эль создал пламенные техники для одной руки. Ей на ум тут же пришли слова наставника. «У меня есть пара идей, как ускорить процесс», — сказал ей вчера эльф. «Значит, он имел в виду это? Способ начертания заклинаний, который подойдет для ее разделенных источников», Наверняка он отправился в королевство эльфов, чтобы найти дневник однорукого. Райга воодушевилась этой новостью, быстро натянула форму и засунула в сумку переданный эльфийкой коричневый сверток. Потом поблагодарила сил самыми вежливыми словами, которые знала на её родном языке. Та только улыбнулась в ответ и погладила девушку по голове. За первым же поворотом Райга встретила своих товарищей. Три мрачных взгляда впились ей в лицо. Райта опустил ресницы, скрывая чувства, но девушка успела заметить, что в его глазах мелькнула тревога. Лавен просто начертил себе око целителя и обошел ее по кругу, рассматривая понятные одному ему линии. «Почему вы смотрите на меня так, как будто я сейчас упаду замертво?» – недоуменно пробормотала Райга. «От себя чего угодно можно ждать», – многозначительно ответил принц. Девушка обвела их растерянным взглядом. Адепты переглянулись между собой. «Ну ты и влипла», — выразил общую мысль Миран. Её алый глаз распахнулся от удивления. «Магистр, тебе нельзя ничего говорить», — оборвала её Лавен. «И нам тоже», — поддохнул принц. «Так что идём в класс и обсуждаем уроки. Тем более сегодня начинается курс амулеты и артефакты». Райга простонала. «Ещё и Ичби для полного счастья». «Хорошо, что сегодня Ичби», — поправила ее Райтон. «По крайней мере, никто не удивится, что у нас такие лица». Миран потянулся было, чтобы ободряюще похлопать девушку по плечу, но Лавен на полпути перехватил его руку и одарил товарища предостерегающим взглядом. «Извини, забыл», — буркнул Миран. Райга почувствовала, что ее лицо начинает пылать. Мало того, что магистр Лин вчера вломился к ней в ванную, он еще и рассказал все им, даже про шрамы. Она невольно застонала. Юноши обернулись и скрестили на ней напряженные взгляды. «Со мной все хорошо», — — поспешно ответила Райга. — Ты до этого так говорила, — напомнил ей Лавен. — Однако хорошо тебе не было. — Ты тоже много чего нам не говоришь, — огрызнулась она. И сразу пожалела о своих словах. Эльф как-то сник, украдкой посмотрел по сторонам и зашагал вперёд. Райтон взглянул на неё с немым укором. — Прости, — тут же догнала она Лавена. — Пустое, — ответил Эльф. — Это правда, и мне жаль. В его взгляде снова мелькнул неподдельный страх. — Класс магистра Ичби находился в одной из башен. Адепты гурьбой шагали по довольно широкой винтовой лестнице. Райга с друзьями, как обычно, тащились в хвосте. На полпути она поймала себя на том, что шепотом считает ступеньки. Миран ткнул девушку в бок и шепнул «Мы уже считали эту лестницу». Девушка кивнула и вздохнула. «А нужную так и не нашли». «Скорее всего, она в подвале», — в который раз сказал Райтон. «Мы посчитали количество ступеней на всех лестницах, где было разрешено ходить с ученикам». «Как бы еще туда попасть?» — вздохнул Лавин. «Илаэ, магистр Лин, не захотел нам помочь». «Наверное, он хочет, чтобы мы сами нашли решение», — задумчиво ответил Райга. Рода сказал, в подвале держат нежить и магических зверей для обучения, поэтому туда нельзя зайти просто так. «Рода?» — переспросил Миран. и рассказала о записке Райсу?» «Нет», — мотнула она головой, «просто вскользь поинтересовалась». «Когда ты вообще успела с ним поговорить?» — склонил голову на бок юноша. «В субботу, после того, как учитель гонял нас с Райтоном на поле до полуночи». «Райса тоже гоняют до полуночи?» «Нет, он возвращался с задания учителя. А почему ты спрашиваешь?» — удивлённо спросил Райга. «Он мне не нравится», — пробурчал Миран. «Зря», — бросил принц. «Рода хорошо к тебе относится?» – кивнула головой девушка. «Это он к тебе хорошо относится», – фыркнул Миран. «Если бы он не ходил повсюду за ручку с Тессой Монтера, я бы решил, что он к тебе неровно дышит». Райга почувствовала, что заливается краской. «Миран!» «А чего, Миран? Тут девчонки клювом не щёлкают, я смотрю». «Тесса вертится вокруг рода, а Зарё с Райтона глаз не сводит. Думаешь, все эти намёки про неподходящую компанию возникли на пустом месте? Ну, явно же она в невесты принца метит». «Слушай, ты маг или сваха?» — не выдержал Райтон. «Одно другому не мешает», — довольно заметил Миран, но замолчал. Лестница закончилась. Адепты прошли в открытую дверь и оказались в полукруглой комнате с вытянутыми окнами. Вдоль стен шла нескончаемая череда стеллажей, заполненных всякой-всячиной, коробками, ящиками, горстями камней и костей, связками шнурков, темными бутылками и различными инструментами неясного назначения. Стоило им занять свои места, как в класс царственно вплыл магистр Ичби. Благосконно выслушав нестроенные приветствия адептов, он со слащавой улыбкой проговорил «Добро пожаловать на курс артефакты и амулеты». Первый класс в этом году сложился... интересный. Райга поймала на себе его липкий и неприятный взгляд и поёжилась. Шрам на лопатках отозвался тупой болью. Миран перед ней тянул голову в плечи, пытаясь слиться со столом. — На моём уроке действуют некоторые правила, отличные от других, — продолжал Ичби. — В вашем классе есть адепты, которым не подобает прятаться от своего народа за последней партой. Райга почувствовала, как напрягся рядом Райтон. Воздух в башне, казалось, сгустился, несмотря на распахнутые окна. Адепты зашевелились, пересаживаясь туда, куда им указывал магистр. Несколько минут спустя они оказались прямо перед Ичби, а за первой партой соседнего ряда страдали Миран и Лавин. Райтон теперь оказался справа от неё. Принц сидел, неестественно выпрямившись. Несмотря на его невозмутимое лицо, Райга чувствовала, что внутри он собран, как перед боем. Герцога он не удостоил взглядом ни разу, но безропотно выполнил его требования. Для полного счастья прямо за их спиной теперь сидела Мириэл Азарио и черноволосый красавчик Рейлин Фартео из ее отряда. Тот самый, который постоянно насмехался над ними. Сын главы Совета магов королевства. Райга спиной чувствовала его насмешливый взгляд. Лавену и Миранну также повезло. Ещё двое высокородных герцогов из отряда магистра Хаята Райса сидели за их спиной и сверлили неприязненными взглядами юного темного. «Сегодня у нас начинается курс артефакты и амулеты», — заговорил герцог. «Это высокое искусство будет доступно не всем». Ичби рассказывал монотонно, но быстро. Райга едва успевала за ним записывать. И без того неразборчивый почерк превратился в набор дрожащих изогнутых линий. Она чувствовала, как предплечье наливается свинцом. Когда магистр отошел к полкам, девушка выдохнула и отложила кисть. Однако над ней тут же навис герцог и спросил, «Почему вы ничего не записываете, леди?» «Впрочем», — ядовито добавил он, «то, что творится у вас в тетради, с трудом можно назвать письмом». Райга опустила голову и прикрыла глаза. А он продолжил, «Прискорбно, прискорбно». Вы наследница такого великого рода. Как печально видеть у вас столь скромные способности. В очередной раз не повезло со свитой, ваше высочество. Обратился он к Райтону. Теперь вокруг вас уже три полнейшие бездарности. Надеюсь, их ждет более завидная участь, чем ваших предыдущих товарищей. Райтон дернулся как от удара и ответил. Может быть, просто не стоит требовать идеального письма у девушки, которая выжила после красного проклятия? «Может быть, если ваша подруга не в состоянии делать элементарные вещи?» В то тон ему ответил Ичби. и стоило отправиться в сага». «Сначала сага стоило бы пересмотреть свои методы воспитания», — холодно ответил принц. Райга недоуменно покосилась на него и пнула под столом. Первый раз она видела Райтона в таком состоянии. Юноша хотел оставаться холодным и бесстрастным, но глаза выдавали его. В них клокотала жгучая ненависть. Герцог Ичби видел это и наслаждался тем, что смог вывести его из себя. «Когда вы переступили порог этой школы, — неторопливо сказал магистр, — вы стали одним из адептов. Ваше происхождение не дает вам права нарушать правила урока и дерзить преподавателям. Я думаю, знакомство с вашим отрядом мы начнем с назначенного наказания». Райга похолодела. Ичби довольно улыбнулся и продолжил. «Пожалуй, эту субботу вы проведёте, отмывая лестницы в подвале. Вместе с вашими товарищами, разумеется. Все лестницы до единой». На несколько мгновений она опешила, а потом, стараясь сделать как можно более скорбное лицо, проговорила «Как вам будет угодно, магистр?» и снова пнула Райтона. Принц опустил взгляд и молча кивнул. На соседнем ряду Миран и Лавен склонили головы, украдкой бросая на них недоверчивые взгляды. Обед прошел в молчании. Несмотря на то, что теперь им представилась возможность найти ту самую лестницу, Райтон был мрачнее тучи. Глядя на его лицо, заводить разговор никому не хотелось. Уже когда они пришли на тренировочное поле, Райга, наконец, решилась. «Не надо было сцепляться с ним из-за меня», — проговорила она. Сага, я слышала и не такое, поверь. Эйчби хотя бы просто унижает». С этими словами девушка подняла руку — повернула к принцу тыльную сторону ладони, украшенную тонкими линиями шрамов. Она надеялась хоть немного успокоить его, однако ее слова произвели обратный эффект. «Ты больше не в сага», — неожиданно рявкнул на нее Райтон, «и унижать тебя никто не имеет права. Ты высокородная леди и учишься в школе магии. Даже если ты отказалась от своего титула, твое происхождение выше, чем у Азарио и прочих задирающих носы идиотов из нашего класса. И ничем не хуже, чем у Ичби». «Прошу прощения, что прерываю ваше трогательное выяснение отношений», раздался за их спинами полный сарказма голос магистра Лина. Райтон резко обернулся и наткнулся на холодный аметистовый взгляд. Райга удивленно хлопала ресницами, пытаясь понять, чем она так зацепила его. Лавен и Миран тоже бросали изумленные взгляды на юношу, чье привычное спокойствие сегодня дало трещину. Адепты выстроились перед магистром. Эльф прошелся мимо них туда-сюда и спросил. «Получить наказание от Ичби на первом же уроке было запланировано?» «Нет», — ответил Райтон, отрешенно рассматривая деревья на другой стороне поля. «Я не советую тебе грубить ему, мальчик», — саркастично продолжил эльф. «Великий герцог имеет отменную память, и на уроках ты в его власти». «Я тоже на память не жалуюсь», — скинул голову принц. Он тут же опустил взгляд, но Райга успела заметить в его глазах. Бессильную ярость и боль. «Ты уже не ребенок, Райтон, Джуби». Голос магистра Лина стал холоднее льда. «Я вынужден напомнить, что двое твоих друзей уже погибли из-за того, что ты перешел дорогу Ичби. Не повторяй своих ошибок, рассчитывая последствия своих действий». «Да, магистр Лин», — глухо ответил Райтон, не поднимая головы. «Я понимаю твои чувства», — смягчился эльф. «Подумай о том, как защитить ее иначе». «Не нужно меня защищать», — проворчал Райга. Эльф спрятал руки в рукава Хьяле и усмехнулся. «Да, помню, ты хочешь быть способной защитить себя сама. Это и есть тема нашего занятия сегодня». С этими словами он развернулся и пошел к другому концу площадки, жестом приказывая им идти следом. Там стоял ряд круглых мишеней для стрельбы. Эльф остановился в нескольких шагах от них и поднял безмятежный взгляд на адептов. «Принесла?» – спросил он у Райги. Девушка кивнула и протянула ему коричневый сверток. «Разворачивай сама», – мотнул головой он. «Я достал их для тебя». Райга развернула ткань. В ее руках лежали два стилета странной формы. Больше всего они напоминали ей трезубцы с очень короткой, ширину ладони – рукояткой и удлиненным средним зубцом. Острые трехгранные лезвия сверкнули в лучах солнца. «Что это?» – алый глаз удивленно возрился на магистра. «Хайо», — подошел Райтон, — «это оружие нахинцев». «Нужно учиться защищать себя», — произнес эльф. «Ичби ясно дал понять, что будет валить тебя на экзаменах. У Кирстена обычно все сдают, независимо от способностей. Однако Рот Лихту, вассал Ичби, а значит, великий герцог может использовать свое положение и надавить на него». «Кирстена?» — подумала девушка. «Это он так фамильярно называет магистра Лихту?» «Кинжал я даже до мишени добросить не могу», — уныло напомнил Райга, не говоря о том, чтобы отразить удар. «Эти кинжалы тебе бросать не придется», — улыбнулся одними губами магистр Лин. «Ими будет управлять твоя магия». «Магия?» — озадаченно спросил Райга. Эльф кивнул, сложил руки в замок перед грудью и произнес пару слов на своем языке. Вокруг его сомкнутых ладоней вспыхнуло пламя, от которого отделились две изящные огненные бабочки. Райга изумленно наблюдала, как они полетели к клинкам и слились с ними. Хайо вспыхнули рыжим, сорвались с места и, обгоняя друг друга, по извилистой траектории понеслись к мишеням. Через мгновение две рукоятки торчали прямо по центру. «Интересно», — согласилась Райга, проводив их взглядом. «А я смогу это повторить? Это же эльфийская магия!» Клинки выскользнули из дерева, вернулись в руки девушки и погасли. Эльф расцепил ладони и ответил «Изначально это эльфийская магия, но я переделал это заклинание для всех пламенных». «А как оно называется?» Девушка разглядывала кинжалы с возрастающей симпатией. «Танец огненной бабочки. Красиво, но...» Ее все еще мучили сомнения. «Разве на экзамене по оружейному бою будет разрешено использовать магию?» Магистр Лин равнодушно посмотрел на нее и ответил «Не запрещено». Ты должна защищаться любым видом холодного оружия. Не специально перечитал правила. Нигде не написано, каким образом ты должна этим оружием управлять. Воспользуемся этой лазейкой. Пару недель будешь изображать усердие на уроках, а потом продемонстрируем Кирстену твои достижения. Но тренироваться с Хайо придется дополнительно. Снова тренировки до полуночи, пробормотал Миран. Райга с энтузиазмом кивнула. Эльф продолжил. «Тогда приступим к тренировкам. Научишься сегодня управлять хотя бы одним, получишь пособие для усиления твоей магии». С этими словами он беззаботно помахал перед ее носом книгой на эльфийском. «Это он?» – алчно спросила Райга. «Дневник Хелиореля?» «Да, ты запомнила имя эльфа с первого раза?» – вскинул бровь наставник. «Мило». «Это было проще, чем запомнить название места, где находится библиотека его рода», – пожала плечами Райга. хели что-то там!» Лавен за ее спиной фыркнул от смеха. «Только он на эльфийском», — продолжил магистр Лин. «Впрочем, по счастливой случайности, у тебя всегда есть переводчик под боком». Взгляд, которым он при этих словах пронзил Лавена, оказался совсем недобрым. Юный привычно затрясся. Райга озадаченно перевела взгляд с учителя на ученика и обратно. Магистр Лин тут же отвернулся и бросил через плечо «За работу!» Четверка адептов послушно шагнула за ним.